Надо в ее заурядных героях видеть ту же сложность и глубину. Читатели пишут писателю, когда узнают себя в его образах. Почта, полученная после опубликования статьи «Не убить человека», открыла мне что-то новое в сегодняшней жизни. Я понял, что мальчик-танк Действительно устаревшая конструкция. А вот девушка, которой не удалось себя переплавить, современно. В ней заключены, судя по письмам, черты и особенности, остро волнующие сегодня. Узнавание себя в литературном герое отнюдь не пассивное созерцание, не бездеятельное всматривание в какое-то зеркало. Узнавание — это работа души. Человек хочет остаться самим собой, сохранить и развить в себе лучшее, несмотря на то, что иногда вокруг торжествуют карьеристы и рвачи, невзирая на ослепительный успех соседей по дому, которые переплавились и достигли вершин житейского благополучия. В борьбе с сложными ценностями и соблазнами формируется нравственно-содержательная личность. Хороший человек, достойный гражданин общества. Поражение, которое потерпела девушка, не сумевшая сыграть в жизни новую роль, читатели поняли как ее большую нравственную победу. Порадовались за нее. И узнали в ее судьбе себя самих в минуты сомнений и малодушия, и порадовались за себя, что не уступили этим минутам это высокая радость. Читатели писали мне о качестве человека. Один из авторов писем напомнил замечательную ленинскую мысль, одну из последних мыслей его, записанных, когда он был уже тяжело болен, под диктовку. Владимир Ильич Ленин диктовал. Нужно, чтобы лучшие элементы, которые есть в нашем социальном строе, а именно передовые рабочие, во-первых, и, во-вторых, элементы действительно просвещенные, за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести, не побоялись признаться ни в какой трудности и не побоялись никакой борьбы, за достижение серьезно поставленной себе цели. Размышления о нравственных диалогах Если читатель помнит, в самом начале я попытался объяснить, уточнить композицию этого повествования. Теперь, когда мы в повествование вошли, Мне хочется коснуться еще одной особенности ее композиции. Для меня эта книга — тема, точнее, темы с вариациями. Раскрывая в диалогах с читателем, с миром или с собой суть того или иного социально-нравственного явления, я пытался все время, по мере сил, высветлять ее с разных сторон лучами, идущими от читателей, от их писем. Это диалоги и дальнейшее их развитие в самой жизни, порой непредсказуемое для меня. А диалоги разнообразны бесконечно, как разнообразны формы наших отношений со всем, что существует в жизни. Например, книголюб из Тамашполя Киселев. Всю жизнь ведет диалоги с писателями, и это обогащает не только его самого, но и больших мастеров литературы. Диалоги Киселева явный обмен мыслями и духовными открытиями. Но возможен и менее явный диалог читателя с писателем. Диалог исповедального типа, когда читатель, рассказывая что-то самое существенное и, может быть, тайное, О себе, ждет одобрения или опровержения собственного образа мыслей. Эта форма общения отражена в диалоге